Глава 12. После первой пары мы с Сашей запаслись булочками и, скинув с плеч рюкзаки, устроились на подоконнике в коридоре второго этажа. Короче, выпивку и сосиски мы купили, осталось ещё купить, и дальше я уже не слышала. Всё моё внимание сфокусировалось на князе. Он шёл в нашу сторону расслабленной походичкой, перебирал в руке чётки, о чём-то болтал с другом. "На кого-то там уставилась?" спросила Саша и повернула голову. А, это Дима Князев, третий курсник, от него все девчонки тащатся. Саша смотрела на Князя как на божество, ей разве что осталось ещё и слюну пустить. Он дико привлекательный, правда? Одна его улыбка чего стоит, а ещё у него просто офигенное тело. Я как-то проходила мимо мужской раздевалки и видела его без футболки. М-м. А я просто зашла сегодня в комнату и увидела его в одних боксерах. Подумала я ей два заметно улыбнувшись, рассказывать о том, что и князь был моим сводным братом, я пока не стала. Кажется, Сашка была из тех девчонок, которые любили собирать сплетни, а потом распускать их направо и налево. На встречу князю и его другу неуклюжей походкой шла девчонка, чья задница была как три мои и Сашкины в придачу. Свинина или кусок сала. Интересно, какое прозвище он придумал этой бедняге. А если учесть, что девчонка носила очки в толстой оправе, то наверняка ей от князя прилетали такие словечки, как крот или снайпер. И тут вдруг она споткнулась об длинную лямку собственной сумки и, не удержав равновесия, с грохотом упала прямо перед князем. О, что сейчас будет? Я прикрыла глаза рукой. Но вдруг начали происходить совершенно нехарактерные для князя вещи. Он присел, взял пышку под руку, помог подняться, затем поднял её сумку. Ач, уметь, случайно вслух сказала я. Ты чего? посмеялась Саша. Мне только что показалось, что тот парень помог ей подняться. Едва слышно бормотала я, не веря своим глазам. Конечно, помог. Пфф, ты что, это ж Тима. Пару месяцев назад второкурсники заперли в туалете парня с первого курса. Так он им за это так уши надрал, что они его и того парня за километр обходили. Я удивленно вытаращилась на Сашу, она точно про князя. А еще этой осенью он притащил в универ замерзшего щенка и устроил аукцион для тех, кто хочет забрать его домой, представляешь? Это так мило, правда? Проморлыкала Саша. Желающих было море. А еще, а еще, и еще, и еще... Саша без конца перечисляла шокирующие истории про князя, а я пыталась сопоставить их с тем парнем, которого знала в школе. И у меня это пока что плохо получалось. Во время физики Сашка поделилась тем, как сильно в меня втрескался костик, а я раз за разом прокручивала в голове картинку, как князь помогал подняться той девчонке. Ох, Москва, Москва, ты творишь с людьми чудеса. Так, короче, план такой: «Едем по домам, переодеваемся, в четыре часа встречаемся у супермаркета на Бабаевской, и оттуда, организованной колонной, едем на дачу. Все ясно?» – спросила Саша. «Так точно», – кивнула я. Проводив ребят к выходу из универа, я поплелась в столовку ждать Руслана. Сидела спиной к входу, серфила в телефоне, и тут вдруг меня неожиданно хлопнули по плечу со словами «Домой поедем?» Подняв взгляд, увидела князя, и меня тут же выбросило из зоны комфорта. Несмотря на всё хорошее, что я о нём сегодня узнала, всё равно не могла совладать с собой, когда он стоял так близко. И "Я уже договорилась с Русланом", прочистив горло, ответила я. "А зачем ждать Руслана, если я всё равно еду домой?" Он снял мой рюкзак со стула и кивнул на выход. "Идём, давай". Но тут в столовку вошёл Костя, и судя по его сведённым бровям, ему явно не понравилось моё общение с другим парнем. "Тась, я ищу тебя повсюду". Костя подошёл к нам, просверлил меня згрозным взглядом, затем кивнул на мой рюкзак. "Я заберу?" князь усмехнулся. "Ну, забери", пожал он плечами и добавил: "Если у тебя есть лишняя челюсть, конечно". Я заметила, как костяны руки сжались в кулак. "Да ладно, бро". Князь засмеялся и хлопнул его по плечу. «Шучу я!» Он протянул ему рюкзак и, переведя взгляд на меня, изобразил испуг. «Какой грозный у тебя парень, ух!» Князь подмигнул мне и пошел к выходу по пути, надевая капюшон от толстовки. «Чего ему от тебя надо?» – сердито спросил Костя. Просто поздоровался, пожала плечами и я и перевела тему. «Ты разве не должен быть на паре?» «Отменили. Слушай, я сейчас сгоняю в аудитории, забыл там кое-что. Подожди меня здесь, ладно? А потом я тебя подброшу до дома, переоденешься и поедем к ребятам, окей?» Я взглянула на часы. Четырнадцать-пятнадцать. Руслан закончит ровно в три. «Ждать его сорок пять минут или же принять предложение Косте?» – задумалась я. И всё же выбрала второе. Костя выбежал из столовой, я села на место, зашла в сообщение, чтобы написать Руслану, что уехала без него, и тут... По моей голове потекло что-то холодное и липкое, и прямо над ухом раздался пониженный женский голос: "Ещё раз увижу тебя рядом с Тимой, глаза выцарапаю".